Глава 18. Дела копий. Звездное королевство Ноа. Система Перетрайс-3. Сентелла. Архипелаг. Вайт. 60 885 год. От падения социума. Несколькими днями позже. Машинам не свойственна жестокость, как, впрочем, не свойственны им и любые другие производные от эмоций по причине отсутствия последних. не руководствовался невероятно сложным, способным самостоятельно изменяться переплетением алгоритмов, направляющих машины по единственному доступному им пути – пути рациональности. Правда, время от времени рациональность приводила машинный разум не туда, куда предполагалось изначально. Палач копии за номером 98, в отличие от оригинального «Про», Еще при воссоздании собственной личностной матрицы был лишен значительного массива чистых данных, необработанной памятью ПРО, что стало следствием серьезного упрощения его платформы. Первая сотня палачей копий создавалась в тот временной отрезок, когда у каюрианского машинного разума еще не было необходимых объемов свободных материальных ресурсов. Потому при 98-м не сохранилась чистой памяти оригинала, но остались выводы из сформулированной конкретной и нетерпящей иной трактовки установки. И они же в каком-то смысле спровоцировали нынешние обстоятельства, в которых не оказался бы способный искать решений в обширном прошлом опыте оригинал Дроида Палача нулевой серии, но завязла по самой вычислительной блоки его отправившиеся на вольные хлеба копия. Перед 98-м стояла долго играющая задача на внедрение в один из дворцов политических лидеров Сентеллы планеты Рая, ставшей своеобразной нейтральной зоной для высокопоставленных руководящих лиц Звездных Королевств. Здесь отдыхали. Здесь обсуждали важные вопросы с глазу на глаз. Здесь же искрывались от гнева заклятых недругов, полагаясь на известную в этом и соседних субсекторах безопасность, гарантируемую вторым объединением корпораций. 12 оборонительных и 8 жилых орбитальных станций в системе совместно с флотом из четырех сотен вымпелов обеспечивали подавление и уничтожение любого агрессора в космосе, А обширные и мощные системы обороны вкупе с армадами МЛА многочисленными наемными и механическими армиями превращали основные архипелаги планеты в полноценные укрепрайоны. А еще у планеты не было ничего ценного, кроме ее репутации и инфраструктуры, которая любое вторжение просто-напросто уничтожило бы. Лишь благодаря этому планета-курорт здравствовала второе тысячелетие оставаясь неприступным объектом политических и шпионских игрищ. Ведь где еще можно было разместить агента или агентов так, чтобы они принесли максимум информации и, соответственно, выгод? Только там, где единовременно присутствуют десятки тысяч разумных, которым иначе не подойти на выстрел импульсного карабина. И то, что руководители планеты прикладывали массу усилий для недопущения, выявления и устранения нежелательных элементов, лишь увеличивало ценность планеты в глазах охотников за информацией. Там, куда не пробраться каждому второму, можно узнать куда больше. 98 один стандартный год и 8 месяцев назад начал изыскивать надежный способ легально попасть на поверхность Сантеллы. Задача, с учетом введенных располагающими значительными ресурсами органиков, непростая, но и 98 был не дефектным порождением эволюции, а совершенной машиной, способной за сутки обработать информации больше, чем самый совершенный органик смог бы осмыслить за всю свою жизнь. Выход был найден, и 98 оперативно и в сжатые сроки подготовил себе новые шасси, модифицированные таким образом, чтобы не только одновременно вмещать В себя две прошивки, внешнюю маскировочную и скрытую основную, но и располагать определенными аппаратными модификациями сверхстандартного оснащения дорогостоящего дроида-секретаря производства «Лумпи». Сам же план был достаточно прост и эффективен за счет того, что 98-й имел возможность проникнуть на орбитальный склад «Сентеллы» и подменить с собой одного из дроидов дворецких без каких-либо значимых проблем, после чего Ему останется лишь дождаться стандартной ротации дроидов, по ходу которой его изымут с хранилища и доставят на поверхность, прямиком в один из дворцов, в иные места. Действительно дорогостоящие дроиды не поставлялись. Вот только расчетные сроки, в течение которых на планете должна была возникнуть потребность в дроидах-помощниках вышли. А копия 98-го, страхующий свой оригинал, лишилась возможности изъять модифицированные шасси с орбитального склада, на котором были без всяких на то оснований изменены протоколы безопасности вплоть до перестройки части внутренних помещений. 98-й на долгие 7 месяцев против предполагаемых полутора оказался на хранении, а по истечении этого срока попал туда, куда планировалось, но не так, как было нужно. Сек, сбегай за мечом. Звонкий мальчишеский голос, зафиксированный аудиосенсорами, побудил машину к движению. Стоящий не одно сотню тысяч кредитов дроид-секретарь, он же помощник, бухгалтер, лингвист и многое, многое другое, развернулся и выжимая из не самого подвижного шасси максимум возможного без перехода на бег, двинулся к месту падения утерянного детьми-органиками меча. Дефектные белковые организмы в очередной раз за этот и не только день продемонстрировали дефектность проектировщиков и конструкторов детских площадок, перебросив мяч через недостаточно высокое заграждение. Отправка спортивного инвентаря обратно была произведена с идеальной для недостаточно эффективного шасси точностью, но органики все равно смогли сначала не поймать мяч, а после найти в собственной физической ущербности повод для веселья. 98 оказался в ловушке, лишивший его возможности добраться, как планировалось, до личных баз данных гостей и хозяев планеты. Дроиды-секретари обычно использовались именно в таких делах, чем палач-копия и планировал воспользоваться. Ему было бы достаточно прямого подключения к любой из систем, чтобы по крайней мере получить первичные данные по системам информационной безопасности планеты, начав их обработку, но минуло несколько месяцев, а 98 не выполнил даже эту промежуточную задачу. Логические цепи-дроиды перегревались от чрезвычайного напряжения в процессе обработки всего доступного машине опыта. Редкие попытки подключиться к системе через детское образовательное и обеспечивающие досуг оборудование не смогли обеспечить 98 даже минимумом необходимых ему данных. Но даже так выполнение параллельной, сформированной уже здесь на поверхности Сентеллы задачи, постепенно продвигалось. Органик подопечный, младший сын герцога планеты Рая, все крепче привязывался к Секу, дроиду, которого ребенок некогда выпросил у отца, и который наедине, при минимуме посторонних наблюдателей, все чаще демонстрировал незаурядный интеллект. Этим моделям в принципе не свойственны. Молодой хозяин настоятельно рекомендую завершить игровую сессию. Через 27 минут начинается занятие с профессором Капитул И. Ребенок обернулся, найдя любимого дроида взглядом и нахмурившись кивнул. После этого он быстро попрощался с друзьями, которых такой учебной нагрузкой никто не снабжал, и потому они тратили на развитие физических кондиций практически все свободное время привел себя в порядок и замер рядом с 98 на вопросительно на того уставившись было от чего ведь упомянутый профессор не репетиторствовал уже два года и его упоминание было установлено герцогом как способ без лишнего внимания вызвать сына к себе в кабинет герцог вызывает вас молодой хозяин настоятельно рекомендую вспомнить все свои прегрешения подготовив соответствующее оправдание Мальчишка хмыкнул. «Я бы последовал твоему совету, если бы знал, что где-то накосячил». Речь, не слишком уместно смотрящаяся в исполнении ребенка-аристократа, прозвучала совершенно естественно. «Но ничего такого я не делал. Уж ты-то должен быть в курсе, нянька. Как думаешь, что случилось?» 98-й повернул голову и демонстративно сфокусировал визор на маленьком органике. С вероятностью в 92,2% герцог вызывает вас в связи с внезапно возникшими внешними обстоятельствами, требующими вашего участия. Наиболее вероятный сценарий – прибытие на планету важных гостей с детьми вашего возраста, заботу о которых вам намерены поручить. Нынешние вычислительные мощности 98-го в ряде аспектов превосходили таковые его у оригинала. Так что оперирование информации любого вида проводилось машиной на порядке эффективнее, чем несколькими месяцами ранее до смены шасси. Нельзя исключить также и того, что, возможно, ваш дядюшка, молодой хозяин, все-таки согласился предоставить вам место в Центральной Академии Федерации, или того, что за вами действительно числится определенный проступок. «Как бы ты действовал, если бы твоей целью было избежать отправки в академию, сек?» Вопрос выходит за рамки допустимого, молодой хозяин. «Но я бы вышел из строя или продемонстрировал достаточную эффективность на текущем месте работы». Так, перебрасываясь фразами, которые меньше всего ожидаешь услышать в диалоге ребенка-герцога, И высококлассного дроида-секретаря эта парочка добралась до возвышающейся на полсотни метров стен монументального, но одновременно с тем изящного дворца. Многочисленная охрана и засилье гостей этого места не способствовали праздным разговорам, так что начиная со вступления под своды дворца, не заканчивая пересечением порога кабинета герцога и 98 и его подопечный не проронили ни единого обращенного друг другу слова. Таковы были установившиеся у них порядки, ибо ребенок не желал лишаться железного друга, которого за уникальные особенности поведения просто отправит на принудительный сброс памяти, а сам железный друг всячески избежал лишних встреч с техниками и сервис-дроидами на станциях обслуживания, так как те теоретически могли обнаружить вынесенные в шасси дроида-секретаря модификации. А профилактическое техобслуживание девяносто восьмой проходил на взлованной им же станции в процессе контролируемой от и до. Никто не ждал ничего такого от дроида-секретаря, принадлежащего непосредственно герцогу, и палач копии этим беззастенчиво пользовался. Сын, присаживайся. Герцог оторвал взгляд от экрана рабочего терминала и слабо улыбнулся. Было видно, что о здоровом сне он забыл давно. И надолго. Как твои успехи в учебе? Опережаю программу на 7 месяцев, отец. Мальчишка пожал плечами, не став упоминать, что в довесок к основным занятиям он с подачи СЭКа изучал еще парочку специфических наук, которые не преподавали детям. Свободные пилотирования и основы защиты и взлома электронных систем. Это были навыки, могущие пригодиться любому разумному и притом вызвавшие у подопечного ребенка интерес, что способствовало укреплению его привязанности к странному дроиду-секретарю. Но об этом ты наверняка и так знаешь. В остальном же никаких проблем нет, а из всего перечня мне ближе всего секторальная экономика. Мужчина довольно закивал. Прекрасно, прекрасно. Значит... «Склонность к семейному ремеслу сильна и в тебе, сын. Но вызвал я тебя не только для того, чтобы осведомиться о ходе твоего обучения. Ты слышал об агрессии альянса ЗОД?» «Да, отец. Это хорошо, потому что сейчас я намерен ввести тебя в курс дела для того, чтобы ты понимал, что и зачем нужно сделать». Герцог устало опустил веки, выудив из ящика стола сигару, Кончик, который затлел, стоило только приложить его к неприметной металлической площадке на краю стола. «Ты уже не маленький мальчик, Яс. Обстоятельства складываются так, что тебе придется забыть о спокойной учебе. Слышал что-то о том, куда отправились твои братья и сестры? Они не распространялись об этом, отец. Но я понял, что они улетели по твоему приказу. Это особо и не скрывалось». «Я решил последовать примеру друзей и сделать все для того, чтобы обеспечить выживание нашего рода при любом исходе». Мальчик хотел что-то сказать, но герцог предвосхитил этот порыв. «Империя сейчас не в том состоянии, чтобы сдержать агрессора. За последние дни Альянс захватил еще 16 систем, расширив линию соприкосновения и начав наступать со всех доступных направлений». Им уже продемонстрированы силы, в пятеро превышающие те, которые империя все равно не могла сдержать самостоятельно. О том, чтобы остановить такого противника силами звездных королевств, не может идти и речи. Нас просто забросают трупами. Еще остается надежда на то, что федерация предоставит существенные силы. Но пока все идет к тому, что альянс клином расколит сектор, погрузив его в хаос. И Сентелле это также коснется. Понимаешь? Разве примитивы могут представлять такую угрозу? Искренне, с удивлением и затаенным страхом, спросил третий сын, невольно покосившись на сека, застывшего на специальной площадке по правую руку от него. Оттуда дроиды-секретари при предоставлении доступа могли помогать в работе своему хозяину, задействуя свои возможности на 100%. Правда, доступ этот к 98 не предоставили. Но машину устраивали и те сведения, которые он слышал из уст не последнего аристократа планеты Рая. В том-то и дело, что примитивами народы Альянса не являются. Когда-то они действительно отказывались от использования технологических достижений галактики, но теперь они нашли некий компромисс. Отдельные касты проклятых, занимающихся техникой. Но это уже частности, о которых ты потом и сам прочитаешь. Важно то, что альянс многочисленен, организован и беспощаден. Они не один год планировали нападение, и раскол империи на это недвусмысленно указывает. Плавным жестом герцог подвесил в воздухе подробную голограмму сектора, на которой была зеленым выделена одна система глубоко за условными границами области, которую принято было называть... Внешними регионами. Наш род ⁇ род параноиков, сын. Еще мой отец начал подготавливать пути отхода на тот случай, если наш род лишится власти и влияния. Или Сентелла окажется под угрозой. Четыре не нанесенных на звездные карты системы с пригодными для жизни планетами, на которых возведены автономные города-колонии пока заселенные только и исключительно привлеченными ранее гражданскими специалистами и их потомками. Безопасность и сохранение вертикали власти обеспечивается дроидами. Добраться туда, если не считать слепые прыжки, можем только мы. Перекрестные маршруты, позволяющие сравнительно быстро перемещаться из системы в систему, уже проложены. Так что в случае проблем на одной планете вам ничего не помешает перебраться на другую. Четыре планеты. Удивление было вызвано не столько тем, что отец и даже дед озаботились освоением планет, до которых иначе как затяжным слепым прыжком добраться было невозможно, сколько отсутствием понимания в вопросе о том, кого из родичей на какую планету определили. Ведь только своих признанных детей у герцога было семеро, а к ним прилагались еще и минимум трое бастардов, Полтора десятка племянников и неизвестно, кто еще. Даже если все старшее поколение решило остаться здесь для решения нависшей над Родиной проблемы, ужиться на месте может оказаться задачей проблематичной. Если только герцог не решил поставить во главе кого-то конкретного, отец, на чьи плечи будет возложена ответственность за управление колониями, хитрый, с прищуром взгляд, опустился на недоумевающего ребенка. 12 лет – слишком мало для серьезных дел, но иногда обстоятельства начинают диктовать свои правила. Впрочем, из-за этого ребенок взрослым не становится, как ни крути. Эта ответственность уже возложена на плечи глав колонии, сын. Ни ты, ни твои братья и сестры не имеют должного образования, навыков и опыта для того, чтобы превзойти в этом непростом деле профессионалов со стажем в половину века. Разговор плавно свернул в русло, не представляющий для 98-го особого интереса. В отличие от всей прочей информации, включая как сам факт вывоза потомков аристократии мира-рая, так и конкретные данные, доступ к которым машина намеревалась получить в дальнейшем. Ведь мальчик наверняка возьмет, если не любимого, то хотя бы привычного дроида-секретаря с собой. А уж там, 98-й, реализует незапланированную возможность, достигнув, наконец, приемлемого уровня функционирования.